Страдания святых мучеников Евстафия, Фиспесия и Анатолия. Святые мученики Евстафии, Фиспесии и Анатолий были братья по плоти и родились в городе Некомидии. Отец их назывался Филофеем, а мать Евсевию. Филофей был родом из Галатии, из города Гангра. Оставил свою родину, переселился в Некомидию и, вступив там в супружество с Евсевию, имел от нее трех сыновей, трех названных жителей Небесного Града. Сначала Филофей, его жена и дети были язычники. Старшего сына своего Евстафия он отдал для изучения языческой мудрости, а Фисфесия и Анатолия готовил к торговле, так как и сам он был купец и очень богатый. Но однажды, взяв с собой младшего сына своего Анатолия, он отправился в Галатию за покупками. И, возвращаясь оттуда, встретившись в пути с святым Лукианом, пресвитером антиохийским, дорогою научился от него христианской вере, И вместе с сыном крестился в одной попавшейся на пути реки Возвратившись домой, он стал разыскивать епископа некомедийского Анфима, скрывавшегося в одном сокровенном месте. В то время в царствовании императора Максимиана и Деклетиана происходило жестокое гонение на христиан, и многие из верующих скрывались от мучителей. И, найдя, ночью привел его к себе, чтобы после чего святой Анфим крестил весь дом Филофеев. Совершив затем божественную литургию, он приобщил новокрещенных святых тайн, посвятил филофеева во пресвитера, а старшего сына его Евстафия во диакона и ушел, скрываясь от гонителей язычников. А Филофей и его дом тайно служили истинному Богу и вели благочестивую жизнь. Скоро он и его супруга отошли к Господу, оставив сиротам трех благочестивых юношей — диакона Евстафия, Фиспесия и Анатолия — Братьев и по плоти, и по духу, так как они единодушно служили Богу, горя духом и преуспевая в добродетели. Один придворный сановник по имени Акелин послал однажды своего раба купить некоторые вещи. Раб знал про этих трёх благочестивых юношей, что они купцы и имеют широкую и богатую торговлю, и отправился к ним в лавку, которую и застал открытой. Вошедший внутрь никого не найдя, он пошел по лестнице, ведущей на третий этаж дома, и услышал голос Евстафия, читавшего псалмы Давыдовы. Раб тихо поднялся по лестнице, молча вошел в верхнюю горницу, и здесь увидал Евстафия, державшего в руках псалтырь и читавшего, да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. «Поклонитесь пред ним, все боги!» Кроме того, он увидел на стенах кресты и святые иконы. Ничего не сказав, он тотчас же возвратился к своему господину и рассказал ему все, что видел и слышал. Акелин немедленно поспешил к императору Максимиану и доложил ему о том, что говорил раб. Тотчас же были посланы воины взять Евстафия и его братьев. Придя с рабом Акелина на место, воины нашли лавку запертую. В это время все обитатели дома находились вместе в великом молчании, причащаясь по случаю воскресного дня. Таин Христовых. Посланные стучали в двери, звали, но ответа не было. Святой Евстафий, разумев духом, что воины посланы для того, чтобы взять его с братьями и вести на мучения, сказал братьям. «Мужайтесь, братья, и не бойтесь. Владыка наш зовет к венцу. Нынешнюю ночью я видел, что нас вели на неправедный суд к Максимиану, и некто черный видом шел за нами с плачем и рыданием и бил себя по лицу, приговаривая «горе мне, меня ныне побеждают». Впереди же нас шел светлый юноша, державший в руках три венца и три книги, и говорил мне, Евстафий, Диакон, Христов, во что уготовал нам Отец Милосердия и Бог всякой радости. Итак, не бойтесь мучителей, как не боялся их святой Стефан. Сказав это, юноша восшел на небо, а черный с рыданиями удалился на запад. Рассказав о своем видении, Евстафий укреплял братьев в мужестве, говоря... Не отречемся, возлюбленные от Христа Бога нашего пред людьми, чтобы и он не отрекся от нас пред отцом своим и пред святым ангелом своими. Брат, наш и господин, и отец отвечали Фисфесии и Анатолии, мы готовы умереть за Создателя нашего, и ничто не отклонит нас от любви к нему. В то время, как они таким образом разговаривали, воины, сильно стучав в дверь, громко кричали, чтобы им отворили. Наконец Фисфесии и Анатолии подошли к дверям и открыли их. Воины, ворвавшись внутрь, спрашивали их, кто еще находится с вами, а затем, по указанию Акелинова раба, поднялись наверх. Войдя в двери молитвенной комнаты, они увидели Евстафия, державшего в руках Святой Евангелие. Внезапно разогнув его, он прочел «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить». Начальствовавший над солдатами крикнул ему, чтобы он положил то, что держит в руках. Сам он не смел прикоснуться к Святому Евангелию, так как был сын христианских родителей. Евстафий прижал святой Евангелие груди, приложился к нему и положил его на стол. Причем один из солдат заметил. «Смотри, как христиане любят свои книги, в которых заключаются все их волхвования». Солдаты, взяв Евстафия, повели его вниз. А он, оглянувшись и увидел святые книги, сказал, обращаясь к ним как к живым. «Обещаемся вам». Потом взглянул на множество дорогих вещей, которыми они торговали, воскликнул. «Отрекаемся от вас и от всего тленного, и идем за Христом». Затем все вышли вон, двери дома были заперты и опечатаны, а трех святых братьев, солдаты, связав вместе, повели к императору Максимиану. Увидев их, император улыбнулся и сказал, «Кто приказывал связывать этих юношей? Я уверен, что они друзья наших богов». И он велел сейчас же развязать их и спросил их, «Прежде всего скажите, каждый, как ваши имена и из какого вы рода? Самое дорогое и славное для нас имя христиане, — отвечал за всех Евстафий, как старший» а при рождении я назван Евстафиен, брат мой, что направо, Фиспесия, а налево Анатолия. Мы, братья по плоти, родились здесь от одних отца и матери, а отец наш родом из Галатии был пресвитером христианским. «Кто поставил?» — спросил максимиан вашего отца пресвитером. «Тот, — отвечал Евстафий, — кого-то недавно незаслуженно подверг смертной казни, святой Анфим, епископ нашего города». Он и меня поставил в диаконы, чтобы я служил Иереем божьим при совершении ими при святых и при чистых тайн Христовых. Тогда царь сказал, перестань говорить нелепости, поклонись лучше вместе с братьями нашим богам, и я вам дам почтенное и славное положение при моем дворе. Если же нет, то я осужу вас на смерть от меча. Святые в один голос отвечали, делай, что хочешь. Мы, христиане, поклоняемся одному только Богу, сотворившему небо и землю, его сыну, Господу нашему Иисусу Христу и Святому Животворящему Духу. А вашим скверным и гнусным идолам не поклонимся никогда. Разгневанный этим ответом, Максимиан велел повалить их на землю и бить палками. После долгих истязаний святые как бы одними устами воскликнули к Богу. Слава тебе, Господи, что сподобились мы принять мучения за твое святое имя. А святой Естафий прибавил еще. Множится и убравшися со мною от юности моей, ибо не примок шамя... «На хребте моем делаша, грешницы, продолжиша беззакония свои, помоги нам, Боже Спаситель наш». Когда святые были избиты до последней степени, Максимиан приказал убившим перестать и сказал мученикам. «Безбожники, долго ли вы будете приносить такие мучения? Принесите жертву богам и не губите себя понапрасну из-за веры в какого-то человека, который был убит, так же, как и вы, умер насильственную смертью». Да не будет, чтобы мы отреклись от спаса Христа, отвечали святые, о котором мы знаем, что Он есть истинный Бог, хотя и пострадал на кресте ради нашего спасения. Тогда мучитель велел отвезти их в темницу, накрепко забить им ноги в колодке и не давать им ни есть, ни пить, чтобы заморить их и узами, и голодом, и жаждаю. И вот когда они сидели в темнице, в полночь однажды осиял их свет, явился к ним ангел Господень, освободил их от уз, исцелил их, напитал манною и сказал — «Подвязайтесь подвигом добрым за Христа, а я не покину вас, и во всех страданиях вашу буду с вами, ибо послан Христом Господом охранять вас». Сказав это, ангел сделался невидимым, а святые, полные несказанной радости, благодарили Бога, причем Евстафий говорил, «Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет осл... сок... бедных Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев». Через некоторое время Максимиан опять явился в суд и послал воинов в темницу привести во второй раз узников Христовых на испытание. Воины отправились и нашли святых освобожденными от уз совершенно здоровыми и мирно спящими. Они подняли крик, бронили сторожа и добивались, кто освободил заключенных от уст. Сторож клятвенно уверял их, что никто не освобождал и что никто даже не входил к узникам и не давал им ни есть, ни пить. Воины снова связали святых и повели их к царю царрьь увидел их здоровыми и веселыми удивился что на них не подействовали ни побои ни узы ни голод ни жажда, и сказал им жалкие люди рассудите хорошенько что для вас выгоднее и убедившись принесите жертву богам и я отпущу вас с честью но святой евстаьи ответил не надейся изменить наше твердое решение ни лезстью ни угрозами ни мучениями ничем мы не привязаны к этой жизни так как знаем что как ногим вы вышли из чрева матери нашей так ногими «Придется нам уйти из этой суетной жизни». Царь приказал немедленно отдать их на съедение зверем и их повели в цирк, где звери должны были пожрать их, а за ними пошел весь народ некомедийский. И среди него множество тайных христиан, и все желали видеть кончину мучеников. Когда они были поставлены среди цирка, и на них выпущены были два льва и три медведя, и все зрители от рева этих звелей пришли в ужас, святой же Евстафий воспевал псалмы «Спаси нас!» От пасти льва воспевал он, и от рогов единорогов. Избави, услыша нас, буду возвещать имя твое братьям нашим посреди собрания восхвалять тебя. Фиспесий и Анатолий устрашили звериного рычания, и Евстафий, видя их страх, сказал, «Зачем, братья, боитесь вы этих зверей? Разве вы не знаете, что владыка наш силен укротить их ярость, как укротил во рве Данииловым?» Разве вы не помните слова ангела, обещавшего быть с нами во всех страданиях наших и охранять нас? Когда Евстафий говорил, это львы бросились к мученикам, но, приблизившись к ним, остановились и замахали хвостами, как собаки, признавшие своего господина. А Евстафий положил руки им на головы и погладил их, как собак, совсем укротил их. Медведи же, схватившись между собою бросали один другого на землю, а к святым мученикам близко даже не подошли. Народ, собравшийся на зрелище, поднял шум, причем язычники кричали, они волхвы и колдовством усмирили зверей. Христиане восклицали «Велик Бог христианский, заградивший пать зверя», чтобы они не могли повредить святым рабам его. Наконец царь велел опять бросить мучеников в темницу, и здесь они вторично были утешены явлением ангела и подкреплены манной. Между тем тяжко заболел сын царя Максенций, и царь, опечаленный и озабоченный его болезнью, поручил мучениковникам Камийскому Камиту Антонию. «Отведи, — сказал он Камиту, христиан свой город, и там заставь их поклониться богам. И если они послушают тебя, пришли их с почестями обратно сюда. Если же нет, то после долгих мучений закали их, как диких зверей». комит взял узников и отправился с ними в Никею. Прибыв домой, он нашел жену свою больную, Мучеников он велел на ночь запереть темницу, а на утро велел привести их к себе. Сел на судейском месте и, обратившись к ним, сказал, «Меня, юноша, весьма сильно беспокоит ваша судьба, и мне очень желательно было бы помиловать вас и отправить к царю для получения от него всяких почестей. Доверьтесь мне как своему другу, послушайтесь меня и принесите жертвы богам». «Мы молимся», — отвечали святые Господу нашему Иисусу Христу, «чтобы он сохранил нас непорочными в вере» которой он научил нас и за которую мы готовы умереть, и чтобы не попустил нам отступить от него и впасть в погибель, в которой погибаете вы. Комет, услышав это, пришел в бешенство и велел повесить их за ноги, головой вниз и строгать железными когтями. Долгое время мучили их таким образом, кровь их текла потоками, тело отрывалось кусками, кость обнажалась. Наконец, святые громкого запили губогу, Царю и Божий веков, презри от святого жилища Твоего на нас недостойных рабов Твоих, страдавших за имя Твое Святое. И невидимая помощь была подаваема святым свыше для мужественного перенесения столь жестоких мук. Видя непобедимое терпение страдальцев, мучитель приказал снять их и отвезти в темницу. Но святые не могли от раны боли идти сами, их понесли и бросили в темнице, как в какую-то ношу. И опять, как и ранее, явился им ангел Господень, сияющий великим светом, утешал их радостными надеждами и исцелял их от ран. И святые славили Бога, говоря, «Слава тебе, Боже, за то, что не оставляешь уповающих на тебя и страждущих ради тебя, что воздадим Господу за все благодеяние его к нам. Кто Бог так велик, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса». Вскоре мучитель опять вывел из темницы святых мучеников и приказал поставить их пред собой. Перед ними он поместил своих идолов и принуждал их поклониться этим идолам, угрождая за непослушание. «Если вы, — говорил он, — не исполните царского повеления и не поклонитесь нашим богам, то я придам вас смерть и отмечать, и лаваше отдам на съедение хищным зверям и птицам». Но святые в один голос отвечали, не отступим от Христа Бога нашего и не поклонимся скверным идолам, немым и глухим, которые имеют очи и не видят, имеют уши и не слышат, имеют уста и не говорят, имеют ноги и не ходят, да будут подобны им все, делающие их, и все, все поклоняющиеся им. На эти слова мучитель зарычал от гнева, как лев, и велел вывести мучеников за город, заколоть мечом, как диких зверей а тела их бросить непогребенными на растерзание зверями птицам. Святых повели на место казни. На этом месте находился масличный сад, и мученики для совершения над ними казни были привязаны к деревьям. В этот сад пришли два близких друга святых, христиане, паладий и Акакий. Когда палачи хотели убить осужденных, пришедшие бросились им в ноги, дали им много золота и умоляли подождать немного, пока они побеседуют с осужденными, и тогда уже приступать к казни. Взяв золото, палачи немного отошли от мучеников, а Палладий и Акакий, приблизившись к ним, с любовью, плачем и многими слезами, облобызали их и просили помолиться за них. Во время предсмертной молитвы святых с неба был услышан голос, призывавший их в вечный покой, и тотчас они с радостью предали души свои в руки Божии. Слуги же мучителя, хотя и увидели, что мученики уже умерли, однако, боясь своего господина, исполнили его повеление уже над мертвыми». Евстафию и Фисвесию прокололи горло, а Анатолию пронзили ребра. А потом, когда тела умерших уже лежали на земле, отрубили им головы и, оставив их непогребенными, ушли. Тогда с неба сошли шесть ангелов в виде орлов и парили над телами до тех пор, пока Палладий и Акакий не погребли их с честью. В тот же день Камит Антоний при заходе солнца впал в болезнь, а на утро сначала умерла жена его, Потом и сам он, упав на тело жены, в страданиях испустил дух. И вот он мучится в аду, а святые страстотерпцы радуются в Царстве Христа Бога нашего. Ему слава во веки веков. Аминь.